Поездка На всех парах несется поезд, Колеса вертит паровоз, И лес кругом смолистых войст, И что-то впереди еще есть, И склон березами порос. И путь бежит, столбы простерши, И треплет кудри контролёрши, И воздух делается горше от гари, Легший на откос. Беснуется цилиндр и поршень, мелькают гайки шатуна, И тенью проплывает коршун вдоль рельсового полотна. машины испускает вздохи в дыму, как в шапке набекрень А лес, как при царе горохе, как в предыдущей эпохе, Не замечая суматохи, стоит и дремлет по сей день.